Глава 3. Лето 136 года от провозглашения республики. Баронство Корк. Аджей Руга. Неделя пути до Лецика, стольного града Баронство Корк пролетела практически незаметно и, надо сказать, весьма продуктивно. Увлекшись рассказами Руга о степной страже, ее традициях, воинских уловках на поле боя, историях самых доблестных ее воинов, я загорелся освоить воинское ремесло волкодавов. К тому же, как мне думалось, с саблей я владел уже достаточно неплохо. Увы, практика доказала глубокую ошибочность моих суждений. Если я на что-то способен, стоя на земле, то как всадник не стою ничего. В том смысле, что не обучен рубить ни сверху вниз, то есть схватки с пешцем, так и мало что смогу против другого всадника, не умея одновременно править лошадью рубиться. Поэтому в первую очередь рогорцы пытались выучить меня верховой езде по степному, не мудрствуя лукаво, сняв седло с коня, и заставив целый день проездить на попоне. А что до появления седла, все так и ездили. Правда, для меня это было слабым утешением, ибо к концу перехода промежность болела нещадно. Кроме того, темп движения отряда был заметно снижен из-за моей неспособности переходить даже на легкую рысь. Но, с другой стороны, этот день очень многое дал мне в плане понимания управления лошадью беспривычной сбруи. Это когда всадник направляет скакуна лишь надавливанием стопы, в моем случае всей ноги. Конечно, мои ноги, как оказалось, не столь тренированы, а молодой жеребец не приучен к подобному обращению, но кое-что мне все же удавалось. Поэтому все последующие дни я старался править оругом, да, вот такой имечкой я выбрал под жарму и крайне быстрому молодому жрецу, одному из лучших хозяйств отца, без стремян, развивая в себе и степное искусство. А на второй день я наконец-то узнал, для чего вообще нужно седло. А нужно оно для нанесения правильного рубящего удара сверху вниз, Это когда упираешься ногами в стремена, а тазом в луку седла и рубишь с тягом, имея под собой надежную опору. Степники и молодые стражи подобные удары тренировали на лозе. Постарался не отставать и я, каждый раз бросая коня в голоб, при виде даже молодого, еще тонкого деревца, стоящего у дороги, больше похоже на высокий кустарник, если быть справедливым. Не сразу, но удар не дался, день где-то на пятый. Правда, в республике бытует несколько иной взгляд на практическую применимость седла ведь именно правильное седло, обладающее необходимым упором сзади, позволяет нанести таранный удар копьём, излюбленный воинский приём рыцарства и современных гусар. И лишь чуть-чуть поднаторев в искусстве степной езды и правильной рубки, а заодно и базовых манёвров в конной схватке и некоторых финтах с сабли, я приступил к верховой стрельбе из лука. Что же, за столь короткое время преуспеть в данном искусстве было практически невозможно, Но учителя, несмотря на мои весьма посредственные результаты, довольно убедительно меня хвалили и подбадривали. Дескать, молодец, не каждый на твоём месте так сможет. Поразмыслив, я пришёл к выводу, что лучше поверить в честность спутников. Так оно как-то проще живётся, оптимистичнее. По крайней мере, остановив с рысь и жеребчика, я на седьмой день пути смог поразить средней толщины дерева с 50 шагов. И надо признать, меня самого Сеня такой уж на деле и значительный результат весьма впечатлил. Раньше-то я лука почитая и в руках не держал. Седьмой день развел наши со степными стражами пути. Не дотянув до Лецека, буквально пяти верст, трактор разошелся надвое. Одна дорога вела в столицу, другая же в порубежье, где в крепости степного волка несут службу мои спутники. Тепло попрощавшись с ругом и его воинами, я искренне пообещал, что сделаю все, что будет в моих силах для степной стражи. Теперь же меня сопровождает мерный перестук копыт молодого реза жеребчика, с которым я за последнюю неделю прям-таки сдружился – и который сию минуту просит меня устроить нечто вроде рубки лозы призывным ржанием. Для него-то подобное воспринимается затейливой игрой. Плохо, конечно, что будущий советник барона, врагури величина отнюдь не рядовая, прибывает к месту службы в гордом одиночестве. Но что поделать, брать сопровождение наемников давно уже нет средств. С тех самых пор, когда отец оставил врагури все сбережения семьи. Ничего, перебьюсь. В любом случае барон Корк примет сына старого друга с распростертыми объятиями, тут отец вряд ли ошибся. Что же касается безопасности, в Корге давно уже не водится даже самых захудалых разбойников, а если вдруг откуда-то объявится пара залётных, вряд ли я окажусь лёгкой добычей. Пистолеты заряжены, сабля сама идёт в руку, а за спиной к седлу приторочен колчан со стрелами и саадак с луком, подаренный стражей. Я бы ещё долго предавался подобным самоуспокаивающим рассуждениям. Но тут дорога, наконец, освободилась из тисков, обступившего ее леса, открывая мне вид на впереди стоящий город, живописное озерцо, раскинувшееся чуть в стороне, и бешено несущегося вдоль его берега огромного черного скукуна. Породистый такой жеребец очень сильный и мощный, такого не стыдно поставить под закованного в броню кирасирови или крылатого гусара. Дикий голуб красивого и сильного скукуна, однако, заставил меня озираться вокруг, где же хозяева? И только несколькими мгновениями позже я разглядел крохотную фигурку всадника, распластавшуюся на холке и отчаянно вцепившуюся в гриву коня. «Проклятие! Там же ребёнок!» Бросив оруга вскачь, я направил её на перерез огибающему озеру Вороному. Скакун, он весело схрапнув, сорвавшийся с тетивой стрелой, понёс меня вперёд, так что деревья вокруг слились зелёное полотно, а в ушах засвистел ветер. Мощный, яростно хрипящий чёрный жеребец, словно монстр из ночных кошмаров, Несется строго на меня, будто хочет протаранить. Если оруг подобен стреле, то этого зверя можно сравнить с выпущенным из катапульты ядром, таким же неотвратимым и смертоносным. В какой-то момент рука дергается к кобуре, но застрелив коня, я наверняка погублю и всадника. Проклятье, что делать? Он же просто опрокинет оруга. В бок! От ужаса забыв, что мой скакун не понимает слов, секунды позже я до упора натягиваю поводья и бешено бью в лошадиный бок левой стопой. К счастью, Арук слушается меня беспрекословно, и я успеваю развернуть ее прежде, чем обезумевший жеребец нас настиг. Он пролетает левее, разминувшись с нами в половину локтя. Я же, что есть силы, подстегнув оруга, бросаю ее вдогонку. Сказать, что я так никогда не скакал, ничего не сказать. Оба породистых, обученных коня, прекрасно чувствуют землю под ногами. Будь иначе, наверняка уже кто-то распластался бы с вывернутой шеей. Но вот на пути Воронова оказалась Рытвина. Я ее сумел благополучно обойти, а вот понесшая зверюга что-то не сворачивает. «Арук, быстрее!» В свой просящий крик я вкладываю все отчаяние. Я не могу допустить, чтобы непутевый мальчишка погиб, просто не могу. И жеребец, словно поняв меня, еще поднажал. Каким бы ни был Черный быстрым, но он был выведен специально под тяжелого латного всадника. А вот мой Арук больше подходит для службы в легкой кавалерии, и потому он быстрее. За несколько мгновений до того, как Черный ухнул в рытвину, я успеваю схватиться за выпущенной мальчишкой по воде и с дикой силы рвануть на себя, разрываю коню рот. Одновременно с этим отчаянным рывком направляю оругу вправо. Мы обошли Рытвину, скрытую высокой травой. Боль в раздираемых по воде мещиках все же отрезвила черного, хотя, по совести сказать, могло бы быть и наоборот. И он подчинил свой бег моему скукуну, я же стал потихоньку его тормозить. Проклятие! Грудь ходит ходуном, никак не могу надышаться, всё тело бьёт крупной дрожью, а мышцы ног и рук отозвались такой болью, будто я весь день упражнялся на фехтовальной площадке. Да уж, приключенница. Сдавленный стон напомнил мне о спасённом наезднике и о моих самых каверзных, но воспитательных по отношению к юному глупцу намерениях. Малолетний ссыкун, какого хрена ты полез на боевого коня? Тебе что, отец, мало мозги вправлял? Да тебя не высечь, тебе батагами надо, да так! Ругательство застыли в горле, когда я наконец-то бросил взгляд на наездника. Точнее наездницу, девушку в мужском костюме. Но не узнать в этом изящном и гибком создании представительницу прекрасного пола просто невозможно. Кожные обтягивающие брюки лишь подчеркивают стройность ног, обхвативших раздувающийся бока скакуна. А камзол великолепно подчеркивает тонкий стан, по которому от быстрой скачки разметались густые каштановые волосы. Взгляд скользнул по изящной шее, молочно-белой коже, полным розовым губам, красиво очерченному носику. И провалился в глубокие карие глаза дикой серны, взгляд которых заставил сердце замереть на несколько мгновений, а после забиться в столь бешеном темпе, словно жуткая гонка со ставками в человеческую жизнь, еще не завершилась. Да, женщина всегда остается женщиной. Глаза прекрасной незнакомки трижды поменяли свое выражение. Я успел заметить в них ужас пережитого, сменившийся сердитостью и обидой на мою брань, но ну и они отступили в момент затянувшейся паузы. Ибо, в конце концов, в глазах девушки загорелись извечно женские насмешки и кокетства. «Что же вы, сударь, замолчали? Смею признаться, что отец нередко вправлял мне мозги лет до 15, и после чего оставился ей бесперспективное дело за отсутствием всякого результата. А все последующие ваши угрозы, может, и справедливые, не спорю, по отношению ко мне сможет воплотить лишь законный муж. Увы, его пока еще нет. Но поднимать на себя руку я бы не позволила даже королю». Насмешливая радо произнесенный звонким девичьим голосом, ласкающим слух, как их красота хозяйки, «Бросили меня в краску. Я не могу видеть себя со стороны, но с отчаянием чувствую, как наливается кровью и начинает гореть всё лицо. От щёк до мочек ушей». Брошенные незнакомкой слова – вполне естественный ответ на мою площадную брань. Неожиданно ранили. Я почему-то подумал, что прежде всего девушка поблагодарит за спасение. Поэтому гордо скинув голову, ответил сухо и отстранённо. Пусть не обольщается произведённым эффектом, сегодня она в должницах. «Сударня». Смею заметить, что у меня и в мыслях не было наказывать вас лично даже в те мгновения, когда я думал, что передо мной нашкодивший нахал, замахнувшийся на неподъемную задачу. Этот жеребец вас бы прикончил, а я, если вы не успели заметить, приложил некоторые усилия, чтобы этого не допустить. Не могу ничего сказать насчет вашего будущего мужа, но на месте отца я не стал бы складывать руки по достижению вам 15 лет и не остановился бы ни перед какими самыми жестокими бессердечными методами воспитания. Лучше уж ежедневно сечь дочь, чем потерять ее и вовсе». Вот так, фифа, знай наших. Нахальная девчонка все же потупила взгляд и, как мне показалось, была готова произнести нечто обвинительно благодарное. Но ей помешал топтом многочисленных копыт. 10. Десять. Десять крепких наездников вполне профессионально взяли нас в клещи всего за несколько секунд. Вид у ребяток не самый мирный и не располагают благодушному разговору и многочисленной саблей рукояти притороченных седлом самопалов. «Укройтесь за мной и не высовывайтесь», — скомандовал я девчонки сквозь зубы, посылая оругу вперёд и разом вырывая из кобуры самопалы. Уже через мгновение оба ствола неотрывно ведут главаря разбойничьей атаги, безошибочно определённого мной среди окружающих нас ссадников. Может, конечно, и не разбойники, но представляться незнакомцы не спешат, а раз так будем готовиться к худшему. Странно. В столице я три раза сталкивался с лихими людьми. И каждый раз, наблюдая, как из ночного мрака выныривают молчаливые тени да тускло блистает обнажённое оружие, я испытывал одно и то же. Чудовищное напряжение во всем теле, мгновенное цепенение, пока мозг лихорадочно качает ситуацию и ищет верный выход. Самому себе я оказался в одночастие, загнанным в угол зверем, по сути же, им и являлся. В подобной ситуации есть только два выхода, бей или беги. А в скоротечной уличной схватке все решают секунды, которые одна из сторон наносит первый удар, секунды, что я безнадежно утерял. Однако меня выручали добрые выучки колоссары отца и тот факт, что наши разбойники предпочитают деньги выманить угрозами, а не снимать их с хладных тел. Поэтому дважды я вступал в схватку и выходил победителем, разогнав неждавши встретить жестокий отпор лихаимцев, а однажды сумел спастись бегством, оценив многочисленность врага. Но сейчас… Сейчас я отчётливо понимаю, что не могу бежать, бросив девушку в беде. Как ни странно, на этот раз в теле ощущается восхитительная лёгкость, а пожилым словно бежит огонь. Видимо, я ещё не отошёл от дикой скачки и её чудовищного напряжения, а потому легко принял новую опасность. Отсутствие возможности выбора подстегивает меня сделать первый и, как мне кажется, правильный ход. Прикажи своим людям расступиться и пропустить меня с девушкой. В противном случае тебя я заберу наверняка. Возможно, лихая отвага родилась во мне именно благодаря прекрасной свидетельнице моего подвига. Но так или иначе напряжённо смотрящий на меня главарь не торопится атаковать, а это уже маленькая победа. Правда, приказа расступиться он тоже не даёт, но если уверенность в необходимости нападения уже поколеблена, шанс у нас есть. «Кто вы назовитесь?» «Барон Аджейруга, Руга», — гордо воскликнул я. «Новый советник Корга». Удивительно, но главарь с облегчением улыбнулся. «Десятник старшей дружины барона Корга Эрот». «Госпожа, вы, как я вижу, вне опасности?» «Благодарю, десятник, вы наконец-то побеспокоились о моей безопасности», язвительно ответила девушка и, поравнявшись со мной, продолжила в том же тоне. Баронесса Энтара Корк, господин советник, будем знакомы. Челюсть моя безнадёжно отвалилась. А рук захромал, последствия дикой скачки, и я с облегчением оторвался от конвоя баронессы. Терпеть с невозмутимым лицом каменного и стукана язвительной насмешки девушки, что наверняка бы последовали, было нем многоту, так что я с радостью слез с коня и попросил десятника предупредить барона о моём прибытии. Правда, Эрот крайне удивился моему пожеланию, предложив в ответ лошадь любого из дружинников. Я вежливо отказался, объяснив, что Арук — мой боевой конь и, соответственно, мой соратник. А соратника в беде бросать ни в коем случае нельзя. Это противно дворянской чести. Ответом мне было немое одобрение, блеснувшее в глазах десятника. Впрочем, там читалось также обреченное понимание. Ну, конечно, эта стервочка даже не слезла с черного жеребца, хотя, как я понял, оседлал его против воли десятника, обязанного девушку охранять. Увы, видимо, в отношении дочери барон Корк проявил непривычное для себя безволие, поставив ее капризы выше обязанностей телохранителей. А может, сам Эрот теряется перед властительной красавицей? Однако мысли о девушке, хоть я через слово и поминаю ее стервой, не лишены привлекательности. При этом преобладает в ней неприкрытое восхищение. Уж из наших-то дворянок, например, Хелена, вряд ли бы кто попытался в мужском костюме сесть на тяжелого гусарского скакуна, а после пережитого ужаса держаться столь непринужденно. Хотя сдаётся мне, что восхищаюсь я в первую очередь именно красотой девушки и никак не могу изгнать из памяти её прелестные карие очи, тёплые и ласкающие, словно лучи весеннего солнца. Какая девушка? Какая?» — баронесса Корк. «Ведь неплохая партия, отец, нашедший жену в Рагоре, меня точно поймёт и одобрит союз». «Что? Союз? Какой такой союз? Я что, всерьёз начинаю думать о свадьбе с этой властной непослушной стервой? После нескольких мгновений знакомства? Да я безумен». «Но разве не это имел в виду отец, когда говорил, что жениться нужен тогда, когда не жениться не можешь?» Ехидну уточнил внутренний голос. «А что, он ведь прав, он как всегда прав. А Хелена? А что, Хелена, она ведь сама променяла твои свои чувства на выгодную партию. Разве и любовь была настоящей? А разве твоя любовь могла быть настоящей, если ее чувство ложь? А вот в этой дикой амазонке все настоящее-то чувствуется? Да, внутренний голос, ты прав. раз так, прощай, Хелена». И вряд ли теперь мне когда-нибудь захочется тебя снова увидеть, пусть даже во сне. Что-то мне подсказывает, что отныне мне в грезах будут являться очи совсем не зеленого цвета. Лецек. Стольный град баронства Корк. Барон Когард. Господин барон, голос дежурищего у дверей кабинета старшего дружинника, несколько возбужден, выдавая необычные для рядовой ситуации чувства, Поэтому и в моём голосе очень внимательный человек может уловить нотку беспокойства. Да, Эдред. Всех старших дружинников, ветеранов боёв со степняками я знаю в лицо, и наедине предпочитаю обращаться к ним подчёркнуто непринуждённо по имени. Господин барон. Эдрот прислал гонца. Он встретил барона Руга, нового советника, сейчас тут направляется в город. Прекрасно. Он выделил ему почётное сопровождение с конвоя баронессы? Лицо дружинника на мгновение чуть исказилось. «Нет, господин, я не совсем понял гонца, но, видимо, у барона Руга захромал конь, и он решил повести его в поводу». Я поперхнулся вопросом о дочери, а потому произнес совсем не то, что желал озвучить. «Твой брат, он что, дурак? Неужели нельзя было дать новому советнику, к тому же сыну моего старого друга другого коня оставить людей в сопровождении?» Эдрот испуганно уставился на меня. «Он переживает и из-за моего гнева, из-за старшего брата, десятника телохранителей баронессы, но с ответом не промедлил ни на мгновение». Господин барон, он предлагал, но ведь не мог же навязать лошади сопровождение против воли. Советник отказался. Странно. Энтара была с Эродом или нет? Брат незадачливого телохранителя ощутимо напрягся. Так, собака зарыта именно здесь. Ну что там опять-то натворила эта разбойница? Господин, госпожа Энтара против воли Эрода седлала ворона. Проклятие! Я же запретил ей седлать боевого, плохо объезженного скакуна. Вот ведь дура молодая, нравится ей жизнь усложнять. А Эрод? Он же должен был не допустить этого. Да уж, перед этой амазонкой пасуют даже надёжные воины. Нет, определён, ей нужен другой десятник телохранителей. И? Друженик опустил голову и, будто бросаясь в омут, вымолвил. Интара в шутку попробовал оторваться от охраны. И но ворон понёс, баронесса не смогла справиться с жеребцом. И? Ворона сумел остановить барон Руга, он как раз направлялся в лецк. И поэтому у него захромал конь? Да, мой господин. Видимо, Интара смогла уязвить его своими колкостями. Дрянная девчонка. Неожиданно для самого себя и расхохотался. Робко улыбнулся и брат проштрафившегося дружинника. «Что же, эрода по-настоящему я наказывать не стану, но от баронессы, безусловно, удалю. Ей в охрану нужен кто-то постарше, кто не поддается женским чарам этой непоседы. Быстрее распорядись выслать навстречу барону почетный конвой». Заодно отправьте человека к моей жене, пусть готовится встречать гостя. И да, на кухню тоже. Нового советника, к тому же спасителя моей дочери, следует встретить с должным почтением. В прибытии лихого юноши я увидел добрый знак. Вряд ли этот парень сможет хоть как-то помешать моим планам. Просто не успеет. Наоборот, пожалуй, если он смел, его стоит отправить в ту же овчару. Скорее всего, он с удовольствием увлечется борьбой со степью, как и его отец. Если только... Да нет, обозы из Барс уже скоро потянутся в лесок, а до этого стоит просто отвлечь его от дальней крепости. Что-нибудь придумаем.